Столбцы. Формирование натурфилософской концепции Заболоцкого. В 1929 году Заболоцкому удалось опубликовать свою первую книгу для взрослых читателей – сборник Столбцы. Дебют заметили и одобрили достойные и уважаемые литераторы того времени. Вениамин Каверин, Николай Тихонов, Юрий Тынянов, Самуил Маршак. Но это не спасло молодого поэта от шквала язвительных нападок и прямых политических обвинений в прессе. Особенно лютовали деятели печально знаменитого Раппа, Российской ассоциации пролетарских писателей, один из которых охарактеризовал книгу как вражескую вылазку. «Столбцы» — это 22 стихотворения, написанные с 1926 по 1929 год. Музыкальная метафора, с которой я начал рассказ, здесь как нельзя более уместно. Факстрот, романс, вальс звучат то в названиях, то в ритмах, то в сюжетах. Очевидно и мелодичность этих стихов. Условно столбцы можно разделить на две неравные по количеству текстов категории. Стихи о городе, обводный канал, пекарня, факстрот. «Начало осени» на лестницах и стихи о природе «Лицо коня» в жилищах наших. Город в рельефных и экспрессивных зарисовках предстает смесью рынка и цирка, зрелищем отталкивающим и завораживающим с романтическим азартом Заболотский клеймит обывателей, что, в общем-то, нормально для любого поэта, тем более молодого. Люди в своих жилищах живут умно и некрасиво, а животные и растения пребывают в гармонии с вселенной и прекрасной таинственной красотой. Тут требуется небольшое отступление. Оба и их коллеги-сверстники, вступив во взрослую и в литературную жизнь, оказались в мире уже разрушенном до основания, то есть лишенном основ и ориентиров. Строить новый мир – в измененной и постоянно меняющейся реальности, предполагалось сообща. Против этого не возражали ни обариуты, ни их старшие товарищи по авангарду. Но как? Из чего? А гибкие листовки явно не годились в качестве инструкций. Да и в трудах основоположников марксизма не хватало простора воображению, хоть Заболоцкий штудировал прилежно Энгельса. Введенский, Хармс, Заболоцкий и прочие Эти едва повзрослевшие мальчики, словно кайф чертогах Снежной королевы, пытались сложить слово «вечность» из льдинок букв, уцелевших после Первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, голода, террора. В дело шел любой материал, подвернувшийся под руку, от буддизма и всевозможных мистических течений до философии и поэзии немецкого романтизма. В немецких романтиках обреуты вообще играли, как современные ролевики в героев Толкиена. У них были свой Геота, свой Тик, свой Навалис. Тик. Людвиг Иоган 1773-1853. И Навалис. Псевдоним Фридриха фон Гарденберга. 1772-1801. Писатели. Крупнейшие представители немецкой романтической школы. Примечание редактора. Каждый помимо общих поисков занимался индивидуальными раскопками. Молодой Заболоцкий нашел для себя трактаты украинского философа Григория Сковороды, работы биолога Тимирязева, учения Вернадского о биосфере и ноосфере, теорию относительности Эйнштейна, книги религиозного мыслителя Николая Федорова, мечтавшего, что в будущем умершие воскреснут и воссоединятся с живыми. Из всех этих источников, по капле, понемногу, диджейская, мозаичная манера Заболоцкого распространялась не только на поэзию, но и на неотделимое от нее мировоззрение. Уже во время подготовки столбцов складывалась Натурфилософская концепция поэта. Вкратце ее можно изложить так. Мироздание – это единая система. И живая, и неживая материя находятся в ней в вечном взаимодействии и взаимопревращении. Эволюционное развитие природы идет от хаоса к гармонии. А человек, обязанный помочь природе достичь вершины развития, должен видеть в ней не только нерадивого ученика, но и мудрого учителя, ибо природа сама по себе обладает сознанием и таит совершенные законы, которые людям только предстоит познать. Поэтика Столбцов держится на двух китах. Наработанная сумма приемов, абсурдизм и иологизм, ломка классических ритмов и размеров, гротескно выпуклые образы, пародия, скрытое цитирование, Нарочито наивный взгляд на вещи, все то, что революционные критики посчитали инфантилизмом, циркачеством и юродством, и медленно вызревающие натурфилософские идеи. Наглядно эти два кита встречаются в примыкающем к столбцам, вошедшим в дополненной и переработанной поздней версии сборника в раздел «Смешанные столбцы. В стихотворении 1929 года «Меркнут знаки зодиака». Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животная собака, дремлет птица-воробей. Толстозады русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет кекуок. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны и стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над постройками села. Спит животная собака, дремлет рыба камбала. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное паук. Спит корова, муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешка из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце. Летят во все концы гамадрилы и британцы, Ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, Полководец новых лет, разум мой. Уродцы эти только вымысел и бред, Только вымысел, мечтание, Сонной мысли колыхания, Безутешное страдание, То, чего на свете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 Оно вызывает в памяти крылатую фразу «Сон разума порождает чудовищ. Так подписал в конце XVIII века один из афортов серии «Капричус» испанский живописец Франсиско де Гойя. «Разум мой! Уродцы эти! Только вымысел и бред!» Восклицает лунной ночью лирический герой Заболоцкого. «Нежить слетелась на шабаш, не на лысую гору, в измученной думами и видениями сознания. То ли чинит бунт против дремлющих сил природы, то ли находится с ними в тайном сговоре. Созвездие Зодиака, в переводе с древнегреческого, круга жизни. Авен, телец, близнецы и рак иронически заменены домашними и понятными животным собака и животным паук. Рыбы камбала и растением картошка. Лишь очихи из славянских мифологических лесов обучились модному в 1920-е танцу кекок. Русалки и сирены, коим полагается куролесить в воде, взмывают в небеса. Людоед ведет себя уж вовсе злобно и неприлично. Впрочем, и британскому джентльмену не пристало ошиваться, над окраиной глухого русского села. А то, чего на свете нет, весь этот хоровод тварей реальных и сказочных оказывается одновременно и желанным мечтанием, и безутешным страданием. Привычный школьный вопрос. Что хотел сказать автор? Всегда, мягко говоря, бессмыслен потому что мы никогда не знаем наверняка, что именно он хотел сказать. Всегда ли автор говорит именно то, что собирался? Совсем другой вопрос. Мы имеем право только предполагать. Так я могу, например, предположить, что стихотворение «Меркнут знаки зодиака» посвящено любви, ушедшей или уходящей. Действительно. Если следовать путем проложенным венским доктором Зигмундом Фрейдом, то выходки разлетавшихся русалок и людоеда иначе и не истолкуешь. Пляски нежити, взбаламученных мыслей героя и терзают, и дарят забвение. А выходом из тупика видится лишь крепкий сон под померкшим небосводом. Сон же, как известно всем, брат-близнец смерти. Но если любовно-трагическая тема и присутствует здесь на самом деле, то лишь как одна из многих, который молодой буфонищий Заболоцкий переплел в своем блистательном вымысле. Ключ к главной теме стихотворения, думаю, в заглавном зодиаке, круговороте жизни-смерти. Потом этот мотив станет одним из основных в творчестве поэта. Если смотреть с такой точки зрения, перед нами иронический гимн вечному обновлению. Смерть, лукаво притаившаяся за спиной близняшки, тут не страшна, она несет не безнадежность, а надежду на возрождение. И тук-тук-тук к ночного сторожа, призывающие ночью к покою на утро превратится в радостный стук пробивающихся ростков весть о появлении новой жизни молодой, на пороге которой засыпают полузвери, полубоги, то бишь, человеки. К утру дело и клонится, ведь звезды на небе меркнут перед рассветом. Какими окажутся в новом очередном цикле имена знаков зодиака, того знать никому не дано. А не породить ли новых, невиданных чудовищ, выспавшийся разум, бедный воитель, который пока что безуспешно сражается с химерами, Акидон Кихот с ветряными мельницами, зависит только от него.